Глава 49. Они заперли за собой дверь, и Мартин посоветовал капитану не двигаться с места и ничего не трогать. Труп сидел на полу, широко расставив ноги и прислонившись спиной к краю односпальной неубранной кровати. Его голова была запрокинута назад, а остекленевшие глаза пялились в пыльный потолок каюты. Подушка под его головой влажно блестела в свете потолочной лампы. Судя по количеству крови, выходное отверстие было значительно больше, чем маленькая дырочка в альбум над правым глазом. Кто это? спросил Мартин, уже давно переключившийся в режим осмотра места преступления. Опыт подсказывал ему, что первое впечатление является самым важным, поэтому он тщательно осмотрел комнату, обращая внимание на вещи, которые резко выделялись на общем фоне. Такие, например, как перевернутый крест на стене, разбитое зеркало под шкафом или квартира, в которой царил такой идеальный порядок, что сразу становилось понятным желание преступника ни при каких обстоятельствах не бросаться в глаза. Но не всегда такие странности с Сразу бросались в глаза, часто намеки на обстоятельства, преступления, мотивы, жертву или на подозреваемого располагались очень хитроумно. Как, например, вот этот кусочек металла, лежавший в этой каюте на коврике перед встроенным шкафом. Мартин нагнулся, чтобы поднять заколку для волос. Она была разноцветная, маленькая и дешевая, подходящая для куклы или для маленькой девочки. Ух, мой, да это же Бонхёффер никак не мог оторвать глаз от трупа. Очевидно, он всё ещё находился в шоке и не мог произнести вслух имя убитого. "Кто?" строгим голосом спросил Мартин. Бонхёффер судорожно сглотнул. "Его зовут Веитъеспер", сказал он и указал на мужчину в зале той крови морской форме. "Это один из офицеров моей службы безопасности".